Глава двадцать четвертая Снова чуть двинула рукой и кнутовище отпустила горло ящерицы. Мгновенно оказалась рядом со мной и скрутилась кольцом в руке. — Иссет, Лиаш, Хереш, что с вами случилось? — прошептала княгиня, потрясенно рассматривая свой гарем. — Я же... — Нас не интересует твое лживое оправдание! — подал голос один из мужчин, «Черноволосый, мощный, словно медведь». Двое других вообще отвернулись, не желая смотреть на экран. «Но я...» На Эракаре нас сопровождал жрец хрустального храма. «Это его работа. Ты обещала нас спасти, говорила, что потом прилетишь к нам в убежище. Но все оказалось ложью. Жрец почти убил нас, почти выкачал из нас всю магию, энергию и жизнь. Я еще живой, а вот они уже почти на грани». «Ваше Величество, вы хотели клятву. Вы ее получите. Все мое княжество присягнет вам на верность. Взамен я лишь прошу отправить меня к ним, и я смогу их вылечить. Нет, лучше сдохнуть, чем принять хоть что-то от такой лживой твари. Если это все, то мы отключаемся. Ваше Величество, мы просим отправить нас на родину, в наш мир. Здесь нам больше делать нечего». Экран погасся и пропал. А вместе с ним упала на брусчатку и княгиня, подняла на меня пустой взгляд. Я выполню обещание, метелинец взмахнул рукой. Во двор со всех концов повалило стража, половина которой при нашем появлении попряталась. Слуги, бывшие рабы и гарем, что, кстати, навело меня на мысль, а почему у королевы не было гарема? Не выживали? Поэтому она отбирала каждые 10 лет у книгинь частих игрушек. И двор вновь наполнился. Один из стражников по знаку начальника охраны подал свой планшет. Тот пощёлкал на поверхности, потом посмотрел на меня. Все здесь, кроме тех, кто в тюрьме. Там два десятка существ. Позже. Сейчас клятва. Снова взмахом руки зажгла слово клятвы над собой. У вас есть возможность покинуть город. Сейчас, я указала на ворота. Части из вас окажется за городом, без возможности вернуться. Вас отправят домой, в ваши родные миры. Части из вас окажется на выходе из мира. Решайтесь сейчас. На удивление, первыми ринулись горемные парни, почти бегом. Остаётся им только сочувствовать. Ещё часть стража, злобно смотря на меня, исчезли за воротами. С десяток слуг покинули двор. Остальные, подняв правую руку к верху, начали зачитывать клятву. Всё снова повторилось. Магия богини окутала их, возвращая прежний вид. Пока всё это происходило, моя стража уже успела вывести из тюрьмы существ, сразу уводя куда-то. Я только вопросительно посмотрела на начальника стражи. Ваше величество, отправляем в лазарет при дворце. Около замка есть лекарское здание. тогда отправляли рабов до того, как вы принимали их. Я загляну туда позже, кивнула я. Сегодня я хочу принять клятву кнегинь. Мне кажется, это очень важно. Тогда здесь мы закончили. Он кивнул на кнегиню, а она поражённо смотрела на свои человеческие руки. Так это правда? Она выглядела потрясающе. Меня отёрная хрупкая девушка с полностью белоснежными волосами до пояса, миловидное личико, большие голубые глаза, шикарная фигурка с нужными изгибами во всех местах, из подтоскневшими брачными татуировками на руках. Конечно, сколько дел надо сделать. Переделка дворца, нанять слуг, ещё же усадьба. Сколько всего успеть до того, как Оказалось, к ней ги не погас внутренний свет, и она просто действует на автомате, чтобы хоть чем-то заняться, не сидеть на месте. Метелинис. Что? Я заглянула в её глаза, так и есть, пустые, без жажды жизни. Мне не показалось. Займись. Слова клятвы ты знаешь. Пусть все, кто тебе верен, произнесёт их, сказала я, направляясь к воротам вместе со своей свитой. Уже на пороге замерла. Что-то мне не давало покоя. Нечто странное в княгине, словно она твою же дивизию, словно она собралась перед смертью привести все дела в порядок. Что опять задумала эта несносная ящерица? Я уже собралась было вернуться за ней, но услышала голос Богении: "С ней всё будет в порядке, не переживай. У неё свой путь". и ей придется его пройти без твоей помощи. Не верить богине я не могла, а потому развернулась и направилась к Айракару. Еще три княжества словно знали о нашем визите и знали последствия магической клятвы. Сдавались без боя. Чем удивили меня, я все же ждала сопротивления. Поражало только одно – количество тюремных клеток, Атуда существ сразу забирали в лечебницу большинство рабов сразу уходили за ворота и порталами отправлялись в свои миры не оглядываясь после посещения пятого княжества я внезапно поняла насколько морально устала ожидала сопротивления а в итоге за несколько часов все пять княжеств подчинились принесли клятвы на верность мне последним посетила В дом княгиня отлиш. Там было пусто, осталась горсть слуг из десяток стража. Что же, даже не разграбили? Я удивлённо рассматривала знакомый дворец. Он же теперь принадлежит вам. Кто же посмеет? Начальник стражи собрал оставшихся обитателей во дворе. Вы теперь распоряжаетесь этим имуществом. Может быть, подарите кому-то? Нет, надо назначить сюда управляющего, чтобы присматривал за всем. Я вздохнула. Есть хочу. Мяса хочу. В тюрьме есть кто-то? Да, сейчас выведем. Там рабы, то есть бывшие рабы. Начальник стражи кивнул охранникам, и они исчезли в недрах замка. За то время, что они отсутствовали, я успела принять клятву, назначить старшего управляющего, чтобы пока присматривал за дворцом. Есть у меня идея, кого назначить сюда кнегиней, отблагодарить за добро. Наконец-то показали заключённые, честно говоря, в весьма жалком в состоянии. Их явно морили голодом, истязали. Меня это внезапно вывело из строя. Блядь, сучий потрох, не выдержала я зрелища. Почему? Зачем вот так относиться к ним? Власть, какое от этого удовольствие? Смотрела на людей, которых несли, вели, придерживая И последним ударом был ещё один дракан с обрубленными крыльями. Ёбушки-воробушки сама кинулась помогать ему, подставляя плечо. Ещё одна безмозглая курица на мою голову, буркнул дракан. Был бы ёжик тут, клесали бы как воши на гребёшке. Мужик оттолкнул меня, ругаясь уж очень знакомо. Батя, не поверила я своим ушам. Ёжиком он меня называл за то, что я долго ходила стриженая, так коротко, что волос был острый, как ежовые колючки. Это я, Евгеша, прохрипела, глядя вслед хромающему, еле шагающему дрекану. Ёжик? Он остановился и обернулся. Ты? Ты же умерла. И я следом. Он растерянно смотрел на меня, всё ещё не веря в происходящее. «Очнулся тут, думал, попал в ад за грехи!» «Я!» Подскочила к нему и вцепилась в плечи, заглядывая в глаза. «И дымыч здесь!» «Маум!» Отозвался откуда ни возьмись кот, подходя ближе. «Рыбки!» «Ах, ты ж проказник! Где ж тебе я здесь рыбу-то возьму?» Тихо рассмеялся батя. Но потом его лицо перекосилось от боли, и он схватился за мое плечо. «В дворцовый лазарет!» «Лекаре к нему срочно!» – гаркнула я. «Смотреть за ним в оба глаза я лично проверю». Два стражника подхватили батю под руки и увели порталом. «Маум, кушать!» – напомнил мне кот, что мы так и не пообедали. А меня еще ждет эльф, которого проучить нужно. Батя и кот здесь. Уже хорошо, что самые родные мне существа будут рядом. Батю на ноги поставят точно. Я видела, какие чудеса творят местные лекари. С крыльями, правда, не знаю, как помочь. Оглянулась на мужа. У него вон вернулись после брачной ночи, и там было что-то про союз, одобренный богами. Дорогая, муж посмотрел на меня. Это мой отец. Я очень рад за тебя. Он подошёл ближе. Возвращаемся во дворец. Уже скоро вечер. Надо бы заглянуть в лечебницу. Проверить, как устроили заключённых, вздохнула я, отпустив кнут, который тут же спрятался в подпространство. Протянула руку мужу, он взял ладонь и поднёс к губам, целуя. После ужина мы обязательно сходим. Он мягко повёл меня в сторону Аракара. О них позаботятся. Приказ королевы не оспаривается. Тогда посмотрю, как устроили батю, и потом можно принять ванну. Ну и ужин, согласилась я. Мужья согласно кивнули и увели, поддерживая под ручки, к Аэрокару. Кот побежал следом, забрался в Аэрокар быстрее всех. По возвращении во дворец мужья отправились по делам. А я, позвав с собой начальника стражи, направилась в собственные апартаменты. «Проводите меня». Он поклонился и повел меня куда-то в недра дворца. «Почему вы остались?» – спросила я у него. Существует легенда о королеве из другого мира. Очень древняя легенда о королеве-спасительнице. Да и не все были за такое правление. Это всё жрец. Он словно вдалбливал нам всем, что то, что он творит, правильно. А мы верили, как околдованные. Поэтому, когда с вами стало что-то происходить, мы ничего не стали предпринимать, да и сообщать тоже. Мы просто наблюдали. Ну и в итоге сделали правильные выводы, встали на вашу сторону, хоть и поняли, что вы из другого мира, но находитесь в теле с истинно королевской кровью, а значит, всё будет так, как сказано в предсказании. Он шёл рядом, замедляя шаг, подстраиваясь под мою ходьбу. Я обдумывала его слова. Кто и когда узнал, что я появлюсь в этом мире? Боги постарались. Всё было три предопределено